Девятнадцатое. Нужно любить Россию. Из письма к графу Александру Петровичу Толстому. Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете, в монастыре идут одни, которых уже позвал туда сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его, да и как полюбить того, которого никто не видал, какими молитвами и усилиями вымолить у него эту любовь. Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям. Но как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное –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 послышавшие, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека. Уже и те, которые приняли добровольно к себе в домы этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются»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 А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбившись своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам. 1844. 20 Нужно проездиться по России. Из письма к графу Александру Петровичу Толстому. Нет выше звания, как монашеское, и досподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу черница, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобрести право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром. Раздай все имущество свое нищим, и потом уже ступай в монастырь, так говорится всем туда идущим. У вас есть богатство, вы его можете раздать нищим. Но что же мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного, душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим. Стало быть, я должен раздать это имущество не имущим его, а потом уже идти в монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то право. Если бы вы были привязаны к вашему богатству, и вам было бы с ним тяжело расставаться, тогда другое дело. Но вы к нему охладели. Для вас оно теперь ничто. Где ж ваш подвиг и ваше пожертвование? Или бросивший за окно ненужную вещь, значит делать добро своему брату, Разумею, добро в высоком смысле, христианском. Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия. Облеките же себя умственно ризой черница и всего себя, умертвившей для себя, но не для нее, ступайте подвязаться в ней. Она зовет теперь сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде». Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни. Друг мой, или у вас бесчувственное сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия. Вспомните, когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее. Черницы, ослябий, пересвет, с благословения самого настоятеля – Взяли в руки меч противный христианину и легли на кровавом поле битвы. А вы не хотите взять поприще мирного гражданина? И где же? В самом сердце России? Не отговаривайтесь вашей неспособностью. У вас есть много того, что теперь для России потребно и нужно. Бывший губернатором, в двух совершенно противоположных губерниях, исполнившие это дело, несмотря на все ваши тогдашние недостатки, получше многих, вы набрались прямых и положительных сведений о делах внутри происходящих и узнали в истинном виде Россию. Но не это главное. И я бы вас не склонял так служить, несмотря на все сведения ваши, если бы не видел в вас одно то свойство, которое, по моему мнению, значительнее всех прочих, свойства, не хлопотав ничего, не работая самому, почти ленясь, уметь заставить всех других работать. У вас все двигалось быстро и ходко, и когда, изумляясь, спрашивали у вас самих, от чего это?» вы отвечали, «Все от чиновников. Попались хорошие чиновники, которые не дают ничего мне делать самому». И когда шло дело до представления к наградам, вы всегда выводили вперед ваших чиновников, приписывая все им, а себе ничего. Вот ваше главное достоинство, не говоря уже об умении выбрать самих чиновников. Не мудрено, что у вас чиновники рвались изо всех сил, и один записался до того, что нажил чехотку и умер, как ни старались вы оттащить его от дела». Чего не сделает русский человек, если станет таким образом поступать с ним начальник? Это ваше свойство слишком теперь нужно. Именно теперь, в это время себелюбия, когда всяк начальник думает о том, как бы выставить вперед себя и приписать все одному себе. Говорю вам, что с этим вашим свойством вы теперь слишком нужны России, и грех вам, что вы даже не слышите этого». Грех был бы и мне, если бы я не выставил вам этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество. Его от вас просят неимущие, а вы как скряга, заперли его под замок и еще прикидываетесь глухим. Положим, вам теперь неприлично занять то же самое место, какое занимали назад тому десять лет, не потому, чтобы оно было низко для вас. Слава Богу, честолюбия вы не имеете, и в ваших глазах никакая служба не низка, но потому, что ваши способности развившись, требует уже для собственной пищи другого, просторнейшего поприща. Что ж, разве мало мест и поприщ в России? Оглянитесь и обсмотритесь хорошенько, и вы его отыщите. Вам нужно проездиться по России. Вы знали ее назад тому десять лет. Это теперь недостаточно. В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не свершится в полвека. Вы сами заметили, живя здесь, за границей, что последние два-три года даже начали выходить из нее и люди совершенно другие, не похожи ни в чем с теми, которых вы знали еще не так давно. Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства о мнениях и верованиях всех людей. Никогда еще различие образования и воспитания не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Все это сбило и спутало до того у каждого его мнения о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать. Нужно проездиться по России. Это особенно хорошо для того, кто побыл некоторое время от нее вдали и приехал с неотуманенной и свежей головой. Он увидит много того, чего не видит человек, находящийся в самом омуте раздражительный и чувствительный к животрепещущим интересам минуты. Сделайте ваше путешествие вот таким образом. Прежде всего, выбросьте из вашей головы все до одного мнения вашей России, какие у вас не есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно ничего не знающим и поезжайте как в новую, да то ли вам неизвестную землю. Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавший в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях, клянусь. Человек стоит того, чтобы его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружаясь одной каплей истинно братской любви к нему, и вы от него уже не оторветесь. Так он станет для вас занимателен. Познакомьтесь прежде всего с теми из них, которые составляют соль каждого города или округа. Таких бывает человека два-три в каждом городе. Они вам В немногих чертах очертят весь город так, что вам будет видно уже самому, где и в каких местах производить наиболее наблюдение над нынешними вещами. Разговорясь с человеком передовым из каждого сословия, с вами же все так охотно разговариваются и развертываются чуть не на распашку, вы от него узнаете, что такое всякое сословие в его нынешнем виде. Расторопный бойкий купец вдруг вам объяснит, что такое в их городе купечество. Порядочный трезвый мещанин даст понятие о мещанстве, от чиновника-дельца узнаете должностное производство, а общий цвет и дух общества услышите сами. На передовых людей, однако ж, не весьма полагайтесь. Лучше постарайтесь расспросить двух или трех человек из каждого сословия. Не позабывайте того, что теперь все между собою в ссоре и всяк друг на друга лжет и клевещет беспощадно. С духовенством вы сойдетесь вдруг, потому что с ним вообще вы знакомитесь скоро. От них узнаете остальное. И если вы таким образом проездите только по главным городам и пунктам России, то уже увидите ясно, как день, где и на каком месте вы можете быть полезны и о какой должности следует вам просить а покуда вы уже одной поездкой вашей можете сделать много добра, если только захотите. В самом путешествии этом предстанут вам такие христианские подвиги, каких в самом монастыре не встретите. Во-первых, будучи приятным в разговоре, нравясь каждому, вы можете, как посторонний свежий человек, стать третьим, примиряющим лицом. Знаете ли, как это важно – как это теперь нужно России, и какой в этом высокий подвиг. Спаситель оценил его едва ли не выше всех других. Он прямо называет миротворцев сынами Божьими. А миротворцы у нас поприще повсюду. Все пересорилось. Дворяне у нас между собой, как кошки с собаками. Купцы между собой, как кошки с собаками. Мещане между собой, как кошки с собаками. Крестьяне, если только не устремлены побуждающие силы на дружескую работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе. Только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение, в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать. Везде поприще примирителю. Не бойтесь. Примерять нетрудно, людям трудно самим умириться между собою. Но как только станет между ними третий, он их вдруг примирит. от того то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истые произведение земли нашей, успевавшей доселе более всех других судов. В природе человека, и особенно русского, есть чудные свойство. Как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощения. Уступить никто не хочет первый, но как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется как бы перещеголять его великодушием. Вот почему у нас, скорее, чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если только станет иди тяжущихся человек истинно благородный уважаемый всеми, и при том еще знаток человеческого сердца. А примирение, повторяю вновь, теперь нужно. Если бы только несколько честных людей, которые из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам было бы уже худо. Итак... Вот вам одна часть подвигов, какие вам могут представиться на каждом шагу вашей поездки по России. Есть и другая, не менее важная. Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, познакомив их лучше с обществом, среди которого они живут, введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек, считая их долженствующими быть вне христианской жизни. Это очень нужно, потому что многие из духовных, как я знаю, уныли от множества бесчинств, возникнувших в последнее время, почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух, и зло пустило так глубоко свои корни, что нельзя уже и думать об его искоренении. Это несправедливо. Грешит нынешний человек точно, несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобилья своего собственного разврата, не от бесчувственности, не от того, чтобы хотел грешить, но от того, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Этого еще не услышал хорошо и сам проповедник. Оттого и проповедь его роняется на воздух, и люди глухи к словам его. Сказать «не кратьте», «не роскошничайте», «не берите взяток», «молитесь» и «давайте милостью неимущим» теперь ничто и ничего не сделает. Кроме того, что всякий скажет «да ведь это уже известно», но еще и оправдается перед самим собой и найдет себя чуть не святым. Он скажет «Красть я не краду. Положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь, я ее не трону. Я даже прогнал за воровство своего собственного человека. Живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников, ни неделького копить. Роскошью я доставляю даже пользу хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам, фабрикантам. Взятку я беру только с богатого, который сам просит об этом» которому это не в разорение. Молиться? Я молюсь. Вот и теперь стою в церкви. Крещусь и бью поклоны. Помогать? Помогаю. Ни один нищий не уходит от меня без медного гроша. Ни от одного пожертвования на какое-нибудь благотворительное заведение еще не отказывался. К словам, он увидит себя не только правым после такой проповеди, но еще возгордится своей безгрешностью. Но если поднять перед ним завесу и показать ему, хотя часть тех ужасов, которые он производит, косвенно, а не прямо, тогда он заговорит другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу, вредит соблазнам, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, которое из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чуждое имущество, грабит и пускает по миру людей, да вслед за этим и представить ему одну из тех ужасных картин голода внутри России, от которых дымом поднимается у него волос, и которых, может быть, не случилось бы, если бы не стал он жить на барскую ногу, да задавать тон обществу и кружить голову другим, показать таким же самым образом всем модницам, которые не любят никуда появляться в одних и тех же платьях, и не до нашего ничего нашивают кучу нового, следуя за малейшим уклонением моды, показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью и тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других, что муж иной жены схватил уже из этого взятку со своего же брата-чиновника. Положим, этот чиновник был богат, но чтобы доставить взятку, он должен был насесть на менее богатого. А тот с своей стороны насел на какого-нибудь заседателя или станового пристава, а становой пристав уже невольно был принужден грабить нищих и неимущих, да вслед за этим и выставить всем модницам картину голода. Тогда им не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье. Увидят они, что не спасет их от страшного ответа перед Богом даже и деньга, выброшенные нищему, даже и те, Человеколюбивые заведения, которые заводят они в городах насчет ограбленных провинций. Нет, человек не бесчувственен. Человек подвигнется, если только ему покажешь дело как есть. Он теперь подвигнется еще более, чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грехов его от неведения, а не от разврата. Он как Спаситель облабузает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя. Только слегка приподними проповедник, завесу и укажи ему хотя одно из тех ежеминутных преступлений, которые он совершает. У него уже отнимется дух хвастать безгрешностью своей. Не станет он оправдывать свою роскошь подлыми и жалкими софизмами, будто бы нужна она за тем, чтобы доставлять хлеб мастеровым. Он и сам тогда смекнет» что разорить пол деревни или полуезда затем, за тем, чтобы доставить хлеб столяру Гампсу. Есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века, а не в здоровой голове умного человека. А что же, если проповедник поднимет всю цепь того множества косвенных преступлений, которые совершает человек своей неосмотрительностью, гордостью и самоуверенностью в себе, и покажет всю опасность нынешнего времени, среди которого всяк может погубить разом несколько душ, не только одну свою, среди которого даже, не будучи бесчестным, можно заставить других быть бесчестными подлецами, одной и только своей неосмотрительностью, словом, если только сколько-нибудь покажет, как все опасно ходят. Нет, люди не будут глухи к словам его». Не уронится на воздух ни одно слово его проповеди. А вы можете на это навести многих священников, сообщая сведения о всех проделках нынешнего люда, которые вы наберете в дороге. Но ни одним священником вы можете и другим людям сделать этим пользу. Всем теперь нужны эти сведения. Жизнь нужно показать человеку, жизнь, взятую под углом, Ее нынешних запутанностей, а не прежних. Жизнь, оглянутую не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и оцененную таким оценщиком, который взглянул на нее высшим взглядом христианина. Велико незнание России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека. Люди, живущие только за одной стеной, кажется, как будто живут за морями. Вы можете во время вашей поездки их познакомить между собою и произвести взаимный благодетельный размен сведений, как расторопный купец, забравший сведения в одном городе, продать их с барышов в другом, всех обогатить и в то же время разбогатеть самому больше всех. Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, и вы этого не видите. Очнитесь, куриная слепота на глазах ваших. Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей до тех пор, пока не послужите им. Какой слуга может привязаться к своему господину, который от него вдали и на которого еще не поработал он лично? Потому и любима так сильно дитя матерью, что она долго его носила в себе». Все употребило на него, и вся из-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь ваш, Россия!» 1845 21. Что такое губернаторша? Письмо к Александре Осиповне Смирновой. «Я рад, что здоровье ваше лучше». Мое же здоровье... Но в сторону наше здоровья мы должны позабыть о них так же, как и о себе. Итак, вы возвращаетесь вновь в ваш губернский город. Вы должны с новыми силами возлюбить его. Он ваш. Он верен вам. Он должен быть вашим родным. Вы напросто начинаете думать вновь, что ваше присутствие относительно деятельности общественной в нем – Совершенно бесполезно, что общество испорчено в корне. Вы просто устали. Вот и все. Деятельность губернаторши предстоит всюду, на всяком шагу. Она даже и тогда производит влияние, когда ничего не делает. Вы сами уже знаете, что дело не в суетах и в опрометчивых бросаниях на все. Перед вами два живых примера, которых вы сами назвали. Предшественница ваша, Жуковская, завела кучу благотворительных заведений, а с ними вместе и кучи бумажной переписки и возни, экономов, секретарей, кражу, бестолковщину. Прославилась благотворительностью в Петербурге и наделала кутерьму в Калуге. Княгиня Жаболенская, бывшая до нее губернаторшей в том же вашем городе, Калуге, не завела никаких заведений, ни приютов, не прошумела нигде дальше своего города, не имела даже никакого влияния на своего мужа и не входила ни во что, собственно, правительственное и официальное. А между тем, до ныне, никто в городе не может о ней вспомнить без слез и всяк, начиная от купца до последнего бабыля, до сих пор еще повторяет «Нет, не будет другой никогда княгини Оболенской. «А кто это повторяет?» Тот же самый город, для которого вы полагаете ничего невозможно сделать. То же самое общество, которое вы считаете испорченным навеки. И так, будто бы уже ничего нельзя сделать. Вы устали. Вот и все. Устали от того, что принялись слишком сгоряча, слишком понадеялись на собственные силы, женская прыть вас увлекла. Повторяю вам вновь то же самое, что прежде. Ваше влияние сильно. Вы первое лицо в городе. С вас будут перенимать все до последней безделушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во всем. Если вы только собственные ваши дела станете обделывать хорошо, то ищем уже сделаете влияние, потому что заставите других заняться получше собственными делами. Гоните роскошь. Пока мест нет других дел, уже и это благородное дело. Оно же притом не требует ни суеты, ни издержек. Не пропускайте ни одного собрания и бала. Приезжайте именно за тем, чтобы показаться в одном и том же платье. Три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех, только то, что дешево и просто. Словом, гоните эту гадкую, скверную роскошь эту язву России, источницу взяток, несправедливости и мерзостей, какие у нас есть. Если вам только одно это удастся сделать, то вы уже более принесете существенной пользы, чем сама княгиня Оболенская. А это, как вы сами видите, даже не требует никаких пожертвований, даже и времени не отнимает. Друг мой, вы устали. Из ваших же прежних писем я вижу, что для начала вы уже успели сделать много хорошего. Если бы не слишком торопились, вышло бы еще больше. А вас уже распространились слухи вне «ка». Кое-что из них дошло и до меня. Но вы еще очень поспешны. Вы еще слишком увлекаетесь. Вас еще слишком шевелит и сражает всякая неприятность и гадость. Друг мой. Вспомните вновь мои слова, в справедливости которых говорите, что сами убедились, глядеть на весь город, как лекарь глядит на лазарет. Глядите же так, но прибавьте к этому еще кое-что, а именно. Уверьте самою себя, что все больные, находящиеся в лазарете, суть ваши родные и близкие к сердцу вашему, люди, тогда все перед вами изменится. Вы с людьми примиритесь и будете враждовать только с их болезнями. Кто вам сказал, что болезни эти неизлечимы? Это вы сами себе сказали, потому что не нашли в руках у себя средства. Что ж, разве вы всезнающий доктор? А зачем вы не обратились с просьбой о помощи к другим? Разве я даром просил вас сообщить все, что не есть в вашем городе, ввести меня в познание вашего города, чтобы я имел полное понятие о вашем городе. Зачем же вы этого не сделали? Тем более, что сами уверены, будто я могу на многое произвести больше влияния, чем вы. Тем более, что сами же приписываете мне некоторое не всем общее познание людей. Тем более, наконец, что сами говорите, будто я вам помог в вашем душевном деле более, чем кто-либо другой. Неужели вы думаете, что я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться. Молитва моя может достигнуть и до Бога. Бог может послать уму моему в разумление, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен им. До сих пор в ваших письмах, Вы мне давали только общие понятия о вашем городе, в чертах общих, которые могут принадлежать всякому губернскому городу, но и общие, ваши неполны. Вы понадеялись на то, что я знаю Россию как пять моих пальцев, а я в ней ровно не знаю ничего. Если я и знал кое-что, то это со временем моего отъезда уже изменилось. В самом составе управления Губернии произошли значительные перемены. Многие места и чиновники отошли от зависимости губернатора и поступили в ведомство и управление других министерств. Завелись новые чиновники и места. Словом, губерния и губернский город являются относительно многих сторон в другом виде. А я просил вас вести меня совершенно в ваше положение. И не какое-либо идеальное, но существенное чтобы я видел от мало до велика все, что вас окружает. Вы сами говорите, что в небольшое время пребывания вашего в Калуге узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь. Зачем же вы не поделились со мной вашими знаниями? Говорите, что не знаете даже с какого конца начать, что куча сведений вами набрана в голову еще в беспорядке? Вот причина неудач. Я вам помогу их привести в порядок». Но только выполните следующую за сим просьбу добросовестно, как только можно. Не так, как привыкла исполнять ваш брат, страстная женщина, которая из десяти слов восемь пропустит и ответит только на два, за тем, что они пришли с ей как-нибудь по сердцу. Но так, как наш брат, холодный, бесстрастный мужчина, или лучше, как деловой, толковый чиновник, который, ничего не принимая особенно к своему сердцу, отвечает ровно на все пункты. Вы должны ради меня начать вновь рассмотрение вашего губернского города. Во-первых, вы мне должны назвать все главные лица в городе по именам, отчеством и фамилиям. Всех чиновников до единого. Мне это нужно. Я должен быть им так же другом, как вы сами должны быть другом им всем без исключения. Во-вторых, вы должны мне написать, в чем именно должность каждого. Все это вы должны узнать лично от них самих, а не кого-либо другого. Разговорившись со всяким, вы должны спросить его, в чем состоит его должность, чтобы он назвал вам все ее предметы и означил ее пределы. Это будет первый вопрос. Потом попросить его, чтобы он изъяснил вам, что именно и сколько в этой должности, под условием нынешних обстоятельств, можно сделать добра. Это будет второй вопрос. Потом, что именно и сколько в этой же самой должности можно наделать зла? Это будет третий вопрос. Узнавши, отправляйтесь к себе в комнату и тотчас же все это на бумагу для меня. Вы уже с ним два дела сделаете разом. Кроме того, что дадите мне средства впоследствии «вам пригодится», Вы узнаете сами из собственных ответов чиновника, как понимает он свою должность, чего ему не Словом, своим ответом он обрисует самого себя. Он вас может даже навести на кое-что сделать теперь же. Но не в этом дело. До времени лучше не торопитесь. Не делайте ничего даже и тогда, если бы вам показалось, что можете кое-что сделать и что в силах чему-нибудь помочь. Лучше пока еще... Попристальней всмотреться. Довольствуйтесь, пока мест тем, чтобы передать мне потом, на той же страничке, но супротив того же места, или на другом лоскутке бумаги, ваши собственные замечания, что вы заметили о каждом господине в особенности, что говорят о нем другие, словом, все, что можно прибавить о нем со стороны. Потом. Такие же сведения доставьте мне обо всей женской половине вашего города. Вы же были так умны, что сделали им всем визиты и почти их всех узнали. Впрочем, узнали несовершенно. Я в этом уверен. Относительно женщин вы руководствуетесь первыми впечатлениями. которые вам не понравилось, вы ту оставляете. Вы ищете все избранных и лучших. Друг мой, за это я вам сделаю упрек». Вы должны всех любить, особенно тех, в которых побольше дренца, По крайней мере, побольше узнать их, потому что от этого зависит многое, и они могут иметь большое влияние на мужей. Не торопитесь, не спешите их наставлять, но просто только расспрашивайте. Вы же имеете дар выспрашивать. Узнайте не только дела и занятия каждой, но даже образ мыслей, вкусы, что кто любит, что кому из них нравится – на чем конек, каждый. Мне все это нужно. По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь. А без того я даже не понимаю, как можно кому-либо дать какой-либо совет. Всякий совет, какой ему не дашь, будет обращен к нему своей трудной стороной. Будет нелегок, неудобно исполним. Словом, женщин, всех насквозь, чтобы я имел совершенное понятие о вашем городе сверххарактеров и лица обоего пола, запишите всякое случившееся происшествие, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще дух губернии. Запишите бесхитростно, в таком виде, как было, или как, в каком его передали вам верные люди. Запишите также две-три сплетни на выдержку, какие первые вам попадутся, чтобы я знал, какого рода сплетни у вас плетутся. Сделайте, чтобы это записывание – сделала с постоянным вашим занятием, чтобы на это был определен положенный час в дне. Представляйте себе в мыслях систематически и во всей полноте весь объем города, чтобы видеть, вдруг не пропустили ли вы мне чего-либо записать, чтобы я получил, наконец, полное понятие о вашем городе. И если вы меня таким образом познакомите со всеми лицами, с их должностями, и как они ими понимаются, и, наконец, даже с характером самих событий у вас случающихся, тогда я вам кое-что скажу, и вы увидите, что многое невозможное – возможно, и неисправимое – исправимо. До тех же пор ничего не скажу, именно потому что могу ошибиться, а мне бы этого не хотелось. Мне бы хотелось говорить такие слова, которые попали бы прямо куда следует, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены. Такой дать совет, чтобы вы в ту же минуту сказали, он легок, его можно привести в исполнение. Вот, однако же, кое-что вперед, и то не для вас, а для вашего супруга. Попросите его прежде всего обратить внимание на то, чтобы советники губернского управления были честные люди. Это главное». Как только будут честные советники, тотчас же будут честны капитаны-исправники, заседатели. Словом, все станет честно. Надо бы вам знать, если вы этого еще не знаете, что самая безопасная взятка, которая ускользает от всяких преследований, есть та, которую чиновник берет с черновника по команде «сверху вниз». Это идет иногда бесконечной лестницей. Капитан-исправник и заседатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что с них берут, и что им нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое место. Эта купля продажа может производиться перед глазами и в то же время никем не быть замечена. Храни вас Бог даже и преследовать. Старайтесь только, чтобы сверху было все честно. Снизу будет все честно само собою. До времени, пока не вызрело зло, не преследуйте никого. Лучше действуйте тем временем нравственно. Мысль ваша, что губернатор всегда имеет возможность сделать много зла и мало добра, и что на поприще добра он обрезан в действиях, не совсем справедливо. Губернатор может всегда иметь влияние нравственное, даже очень большое, Подобно, как и вы можете иметь большое нравственное влияние, хоть и не имеете власти, установленной законом. Поверьте, что не сделав он визита какому-нибудь господину, об этом будет весь город говорить. Станут расспрашивать, за что и почему. И этот самый господин из-за этой единственной боязни струсит сделать подлость, которую он не струсил бы совершить перед лицом власти и закона. Ваш поступок то есть ваш и вашего супруга, с уездным судьей Мещовского уезда, которого вы нарочно вызвали в город с тем, чтобы примирить его с прокурором, почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность, поверьте, сделал уже свое действие. Мне нравится при этом случае то, что судья, который, как оказалось, был просвещеннейший человек, Одет был таким образом, что его, как вы говорите, не приняли бы в переднюю петербургских гостиниц. Хотел бы я в эту минуту поцеловать полу его заношенного фрака. Поверьте, что наилучший образ действий в нынешнее время — не вооружаться жестоко и жарко противу взяточников и дурных людей, и не преследовать их, но стараться вместо того выставлять на вид всяческую честную черту. Дружески, ввиду всех, пожимать руку прямого, честного человека. Поверьте, что как только будет узнано во всей губернии, что губернатор поступает действительно так, все дворянство уже будет на его стороне. В дворянстве нашем есть удивительная черта, которая меня всегда изумляла. Это чувство благородства. Не того благородства, которым заражено дворянство других земель. То есть не благородство рождения или происхождение и не европейского по нднр Вопрос чести. Но настоящего нравственного благородства. Даже в таких губерниях и таких местах, где, если разобрать порознь иного дворянина, выйдет просто дрянь, а вызовет только на какой-нибудь действительно благородный подвиг, все вдруг поднимется точно каким-то электричеством. И люди, которые делают пакости, сделают вдруг... Благороднейшее дело. И потому всякий благородный поступок губернатора прежде всего найдет отклик в дворянстве. А это важно. Губернатор должен непременно иметь нравственное влияние на дворян. Только с ним одним он может подвигнуть их на поднятие невидных должностей и неприманчивых мест. А это нужно, потому что если дворянин из той же губернии возьмет какой-нибудь... Место с тем, чтобы показать, как надобно служить, то каков бы он ни был сам, хоть и лентяй, и многим нехорош, но исполнит так свое дело, как никогда не исполнит присланный чиновник, хотя бы он и сшатался век в канцеляриях. Словом, ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те самые дворяне, которые в двенадцатом году несли все на жертву, все, что ни было у кого за душой. Когда случится по причине совершенных гадостей предать иного чиновника суду, то в таком случае нужно, чтобы он предан был с отрешением от дел. Это очень важно, ибо если он будет предан суду без отрешения от дел, то все служащее будет еще долго держать его сторону. Он еще долго станет юлить и найдет средство так все запутать, что никогда не добраться до истины. Но как только он будет предан суду с отрешением от дел, он повесит вдруг нос, сделается никому не страшен, на него пойдут со всех сторон улики, все выйдет на чистую воду, и вдруг узнается все дело. Но, друг, ради Христа, не оставляйте вовсе спихнутого с места чиновника, как бы он дурен ни был, он несчастен, он должен с рук вашего мужа перейти на ваши руки. Он ваш. Не объясняйтесь с ним сами, не принимайте его, но следуйте за ним издали. Вы хорошо сделали, что выгнали надзирательницу при доме умалишенных за то, что она вздумала продавать булки, назначенные этим несчастным. Преступление вдвойне гадкое, приемле в соображение то, что сумасшедшие не могут даже и пожаловаться, а потому изгнание ее нужно было сделать публично и гласно но не бросайте никакого человека, не отрезывайте возврата никому, следуйте за отрешенным. Иногда с горя, с отчаяния, со стыда впадает он еще в большие преступления. Действуйте или через вашего духовника, или вообще через какого-нибудь умного священника, который бы навещал его и давал бы вам отчет о нем беспрестанно. А главное — Старайтесь, чтобы он не оставался без какого-нибудь труда и дела. Не подобьтесь в этом случае мертвому закону, но живому Богу, который всеми бичами несчастья поражает человека, но не оставляет его до самого конца его жизни. Каков бы ни был преступник, но если земля его еще носит и гром Божий не поразил его, это значит, что он держится на свете для того чтобы кто-нибудь, тронувшись его участью, помог ему и спас его. Если же вас во время или описаний, которые вы станете делать для меня, или же во время ваших собственных исследований, всяких недугов, будут слишком поражать наши печальные стороны и возмутиться ваше сердце, в таком случае советую вам беседовать об этом почаще с архиереем. Он же, как видно из слов ваших, умный человек и добрый пастырь. Покажите ему весь лазарет ваш и обнаружьте перед ним все болезни больных ваших. Хотя бы даже он был небольшой знаток в науке лечить, но и тогда вы должны ввести его непременно во все припадки, признаки и явления болезней. Старайтесь ему очертить все до последнего так живо, чтобы оно так и носилось у него перед глазами чтобы город ваш, как живой, пребывал бы беспрестанно в мыслях его, как он должен беспрестанно пребывать в ваших мыслях, чтобы через то самое его мысли стремились сами собой на беспрестанную о нем молитву. Поверьте, что от этого самая проповедь его с каждым воскресеньем будет направляться более и более к сердцам слушателей, и он сумеет потом выставить многое на чистоту, и не указывая лично ни на кого, сумеет поставить каждого лицом к лицу к его собственной мерзости. Так что сам хозяин плюнет на свое же добро. Обратите также внимание на городских священников. Узнайте их всех непременно. От них зависит все. И дело улучшения нашего в их руках, а не в руках кого-либо другого. Не пренебрегайте никем из них несмотря на простоту и невежество многих. Их скорее можно возвратить к своему долгу, чем кого-либо из нас. У нас, светских, есть гордость, честолюбие, самолюбие, самоуверенность в своем совершенстве, вследствие которых никто у нас не послушается слов и увещаний своего брата, как бы они справедливы ни были. Наконец, самые развлечения, духовные же, каков бы он ни был, он все-таки более или менее чувствует, что ему должно быть всех смирение и всех ниже. Притом уже в самом ежедневном отправляемом им служении он слышит себе напоминание. Словом, он ближе всех нас к возврату на путь свой, а возвратясь на него сам, может возвратить и всех нас. И потому хотя бы вы встретили из них вовсе не способного. Не пренебрегайте, но поговорите с ним хорошенько. Распросите у каждого, что такое его приход, чтобы он дал вам полное понятие, каковы у него в приходе люди и как он сам понимает и знает их. Не позабудьте, что я до сих пор не знаю, что такое в вашем городе мещанство или купечество, что они также начинают модничать и курить сигарки. Это дело повсюдное. Мне нужно взять из среды их живьем которого-нибудь, чтобы я видел его с ног до головы во всех подробностях. Итак, узнайте об них, обо всех, в подробности. Одну сторону этого дела вы узнаете от священников, другую – от полицмейстера, если подрудитесь с ним хорошенько разговориться об этом предмете. Третью сторону узнаете от них самих, если не побрезгуете разговориться с которым-нибудь из них, хотя при выходе из церкви в воскресный день. Все забранные сведения послужат к тому, что очертят перед вами примерный образ мещанины и купца. Чем он должен быть на самом деле? В уроде вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод. Если ж вы это почувствуете, тогда призывайте священников и толкуйтесь с ними» вы им скажете именно то, что им нужно. Самое существо всякого звания, то есть чем должно быть оно у нас, и карикатуру на это звание, то есть чем оно стало вследствие злоупотребления нашего. Больше не прибавляйте ничего. Он будет сам наведен на ум, если только станет исправлять свою собственную жизнь. Священникам нашим особенно нужна беседа с такими уже готовыми людьми, которые умели бы в немногих, но ярких и метких чертах очертить им пределы и обязанности всякого звания и должности. Часто, единственно, из-за этого иной из них не знает, как ему быть с прихожанами и слушателями, изъясняется общими местами, не обращенными никакой стороной непосредственно к предмету. Войдите также в его собственное положение». Помогите его жене и детям, если приход у него беден. Кто погрубее и позадористее, пригрозите тому архиереям. Но вообще старайтесь лучше действовать нравственно. Напоминайте им, что обязанность их слишком страшна, что ответ они дадут больше, чем кто-нибудь из людей всякого другого звания, что теперь и синод, и сам государь обращают особенное внимание на жизнь священника, что всем готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже все до единого в государстве частные люди начинают замечать, что причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять свои должности. Объявляйте им почаще те страшные истины, от которых поневоле содрогнется их душа. Словом, Не пренебрегайте никак городскими священниками. С помощью их губернаторша может произвести много нравственного влияния на купечество, мещанство и на всякое простое сословие, обитающее в городе. Так много влияния, когда же вы представить теперь себе не можете. Я назову вам только немного из того, что она может сделать, и укажу на средства, как она может это сделать. Во-первых, Но я вспомнил, что я совершенно не имею никакого понятия о том, какого рода в вашем городе мещанство и купечество. Слова мои могут прийтись не совсем к кстати. Лучше не произносить их вовсе. Скажу вам только то, что вы изумитесь потом, когда увидите, сколько на этом поприще предстоит вам таких подвигов, от которых в несколько раз больше пользы, чем от приютов и всяких благотворительных заведений» которые не только не сопряжены ни с какими пожертвованиями и трудами, но обратятся в удовольствие, в отдохновение и развлечение духа. Старайтесь всех избранных и лучших в городе подвигнуть также на деятельность общественную. Всякий из них может сделать много почти подобного вам. Их можно подвигнуть. Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и занятиях, Я вам скажу, чем и как их можно подстрикнуть. Есть в русском человеке сокровенные струны, которых он сам не знает, по которым можно так ударить, что он весь встрепенется. Вы мне уже назвали некоторых в вашем городе как людей умных и благородных. Я уверен, что их отыщется даже и более. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на неприятные замашки. Грубость, черствость, неловкость обращения, не даже нафанфаронство, щелкоперность поступков и всякие чересчур ловкие развязности. Мы все в последнее время обзавелись чем-то заносчиво неприятным в обращении, но при всем том в глубине душ наших пребывает более чем когда-либо добрых чувств, несмотря на то, что мы загромоздили их всяким хламом и даже просто заплевали их сами.